Поступки и события делают нас теми, кто мы есть. Тильницкий распорядился доставить Барковского на допрос. Доставили. В кабинет в Кандалах вошёл мужчина с неухоженной бородой, одетый в приличную одежду, но немного грязноватый от того, что Барковский сильно постройнел от тюремной еды, а точнее от ее отсутствия. Одежда была ему велика как минимум на один размер. Барковского кормили один раз в день. Это была каша с чаем и, как правило, без хлеба. Ежедневно Барковскому передавали разную провизию то жена, то горожане, то крестьяне. Но ничего из еды или из того, что можно выгодно продать, до Барковского не доходило. Солдатам нечем было кормиться, и они сами съедали все передачки. Один из солдат предложил все-таки выдать доставленную еду Барковскому и грозился доложить командиру, но состоялся серьезный разговор по-мужски, и на этом подобные предложения закончились. По распоряжению Кремнева визиты к князю были строго запрещены, разговоры с ним тоже. Солдаты прекрасно знали, что нарушение командирских запретов легко могло привести к расстрелу на месте, и они строго исполнялись. Тельницкий распорядился снять кандалы. Но получив отказ от солдата, сам снял их и предложил Барковскому присесть. Попытка угостить Барковского чаем не увенчалась успехом. Тельницкому просто-напросто отказали, ссылаясь на какой-то тюремный устав. Вы любезный, не знаю, как вас величать. Сильно не трудитесь. Даже если сейчас вы мне предложите пуд самой вкусной еды, мне нельзя будет эту еду есть. Организм воспримет её как отраву. Обратился Барковский к Тельнецкому с целью смягчить его сконфуженность перед лестантом и солдатами-конвоирами. "На хотя бы чаю вы сможете выпить. Вот чай, не помешает моему организму немного окрепнуть". Спокойно и очень монотонно ответил Барковский, и, не прерывая свою речь, обратился к Тельнецкому. «Кто я такой, вам известно. А вот кто вы, я пока не знаю. Тогда давайте познакомимся». Тельнецкий представился и ожидал увидеть на лице Барковского удивление. Но ничего подобного замечено не было. «Пока вы все еще размышляете о моей персоне», Я сделал ещё одну попытку доставить нам по чашке чая и, может быть, к чаю чего-нибудь. Тильневский сел за стол, написал записку и отдал одному из конвоирных с требованием немедленно доставить по адресу. Так вы, значит, сын Никона Иванча. Чем обязан, спросил князь Барковский, немного оживившись. Тильневский вернулся к двери, прислушался, потом вышел посмотреть, нет ли лишних ушей по ту сторону. и, убедившись, что нет, продолжил общение ответом. «Александр Александрович, буду с вами предельно откровенен. Официальная цель моего прибытия в родной город — оценить Кремнева как командира полка и написать отчет о его действиях в интересах партии большевиков и народа. Если я одобрю кандидатуру Кремнева на должность командира полка, то и в отчете я должен изложить всю так называемую правду об отсутствии саботажа и дискредитации партии его приказами и действиями приведшими к массовому расстрелу. Такая вот мне дана установка, с чем я в корне не согласен. Но если я напишу иной отчёт, меня признают некомпетентным и самого же возможно расстреляют. Неофициальная моя миссия, а точнее просьба моего отца спасти вашу жизнь, жизнь вашей семьи, других горожан и крестьян. Скажу вам откровенно, у меня не очень получается это сделать. Николай Иванович, мой низкий поклон. Но попытка это процесс. Для результата в данном случае нужны конкретные, хорошо обдуманные действия. Насколько мне помнится, вы весьма и весьма образованный человек. Следовательно, вы это и без меня знаете. Какой конкретный план действий вы для себя составили? спросил князь Барковский. Нет пока никакого плана. На данный момент я понятия не имею, как вашу жизнь спасти, честно ответил Кильневский. Я был крайне удивлён. узнав о вашем овесте. «Прошу меня покорно простить за прямой вопрос. Вопрос вам покажется немного некорректным. Посмотрите здраво на мое положение. Какие некорректные вопросы могут еще быть?» С улыбкой задал вопрос Барковский. «Действительно», — смущенно ответил Тельнецкий. «Тогда я его задам». Почему вы не убежали из России? Переформулирую вопрос. Почему не эмигрировали вслед за своим капиталом? Как это сделали все могущественные мужи самодержавного мира? Куда бежать? Убегать из матушки России из страны, которую я безмерно люблю. процветанию, которой я посвятил всю жизнь. А вы действительно думаете, что у меня есть припрятанный там за бугром средств, как вы выразились, капиталы, на которые можно начать новую жизнь? задал вопрос Барковский своему потенциальному спасителю и сам же на него ответил. Вы сильно ошибаетесь. За всю жизнь я сделал только несколько заграничных переводов, откладывая сына на обучение. Сейчас эти средства в полном его распоряжении, и он на них хочет в университете. Мне кажется немного недальновидным отсутствие распределённых сбережений. Вам прекрасно известно, что в России исторически члены правящей аристократии имелись сверхкормление. Не как только кто-то переориентировался на заботу о крестьянах или о рабочих, тут же у него откусывали часть нажитого богатства. И откусывали не крестьяне, а те, кто против этих изменений, против процветания мужика как гражданина. На этом я тоже попался. Хотя скажу вам откровенно, действовал и надеялся на иной исход. Я ведь сам землю раздал в аренду за символическую плату и рассчитывал на порядочность крестьянина. Но война, а потом революция окончательно и настолько сильно ослабили социальные вертикально ориентированные связи, что говорить о восстановлении экономических связей в прежнем объёме Никто не может. На начало этого года я был чуть ли не банкротом. Если бы появились требования о выплатах, как это должно быть в цивилизованном мире, мне бы пришлось со многими быть в ссоре. За последние несколько лет я растратил все нажитое. Даже собранное для дочери приданное тоже пришлось растратить. А вторая революция практически отняла и надежду как-то восстановить свои финансы. Косте они аренды не платят. Горожане перестали платить за электроэнергию и сами поплатились. Генерации нет, город без электричества. Как вы успели заметить, комбинаты, что мясной, что мукомольный разграбили. Землю, как я понимаю, программы большевиков меня отнимут. На сегодня нет никаких источников поступления доходов. На данный момент, понимая степень угрозы моей жизни и жизни моих близких, я, может, и готов покинуть Россию, пока к власти не придут здравые люди. Но сделать этого не могу. Меня сейчас в России держит Ни отсутствие закордонных счетов. Я работы не боюсь. Хоть руками, хоть головой. Прокормлю семью и в России, и в эмиграции. У меня есть более важная причина. Если вы взялись спасти мою жизнь, вам надлежит ее знать. Барковский сделал паузу, опустил немного голову, погладил бороду. Барковский сделал паузу, И через несколько секунд продолжил, вернув свой взгляд на Тельнецкого. Матушка, болезнью прикована к постели. Я должен ее похоронить на родной земле. Это ее последняя воля. Как же вы намерены это сделать? Вы ведь арестованы. По надуманным обвинениям, но арестованы. И лично я пока не знаю, как вас освободить. Ти низки немного недовоменно обратился к Варковскому. Если не можете меня спасти, спасите мою семью. Вывезите мою жену и дочь из города. У нас в Москве есть дом. Возможно, они в Москве смогут устроиться. Простите меня за примоту. Да и мы в Москве быть точень туго. Да и ваш дом в Москве уже давно не ваш. Наверняка в каждой комнате уже проживают. Про ваш московский дом можете забыть. Ваша семья тут под прицелом, они и в Москве будут. Под прицелом. Жития им там не будет. Такие сведения Барковского сильно огорчили. Хотя, казалось, предел давно уже достигнут. Опять взгляд в пол, опять поглаживание бороды. После минуты молчания Барковский... неожиданно для Тельнецкого полной уверенности и решимости, сказал. Солдаты в главе с этим красным командиром мое имение ограбили. Даже жены и дочери сняли украшения. До чего они опустились? Сняли с ребенка серьги. Жития в собственном доме нет. Я создал систему авторкичного города. Но в этом городе моей семье нет жития, а меня держат в темнице. Я имею дом в Первопрестольной, и там моей семье нет места. Видимо, только в гробу нам и место. Барковский, набрав воздуха, спросил, «Вы можете спасти мою жену и дочь?» вы можете совершить благородный поступок. После небольшой паузы Тельницкий ответил: "Легко решиться на справедливость, когда нечего терять. А мне есть что терять, так же, как и вам. Моя беременная жена с двумя детьми почти что в заложниках в Петрограде. И допустить их арест это будет означать только один исход". Гибель. Я не могу. Савокупность наших поступков и внешних событий делает нас теми, кто мы есть, сказал очень миролюбивый Барковский. Вы большевик. И в том, что ваша жена с детишками в заложниках, есть ваша вина. В том, что моя жена с дочкой лишены покоя и могут лишиться мужа и отца. Моей вины нет. Их вины, кстати, тоже. Я вас ни в чем не упрекаю. Я только сказал то, что думаю. Я стал большевиком в силу обстоятельств. Хотя жизнь меня всегда учила делать историю, а не ждать, когда она совершится, используя меня. Кстати, об истории оживился Барковский задетой этой темой. Пребывая в тюрьме, он много размышлял именно о своей роли в истории города, губернии, России и нашёл возможным сейчас высказаться. Мне будет любопытно услышать о вашей причастности к успеху большевиков, так сказать, к истории успеха большевиков. Но забегая вперёд, я вам скажу, что я тоже и по моему мнению, весьма успешно делал историю, когда обучал грамоте каждого ребёнка, родившегося на моей земле, да и не только на моей. Я никому не отказывал в месте за партой, а по окончании учёбы давал возможность учиться в гимназии или в университете, и каждому давал работу, или в поле, или на производстве. или за письменным столом, и даже в нашем губернском театре. Не это ли есть истинная история? Пожалуй, я тоже выскажусь. Тельнецкий ввязался в этот разговор и делал это спокойным тоном, понимая, что высказанное сейчас ничего не изменит. И, думая, а стоит ли вообще говорить на эту тему сейчас и при таких обстоятельствах, решился изложить свою позицию. Господа Романовы, которые и не Романовы вовсе, а Гольштейн-Готт-Торп, 1762 года были обречены по объективной причине. В империи истинно грамотного населения не более 10%. И то 10 — это немного завышенная оценка. И такое соотношение было выгодно императору. Ведь неграмотный мужик он управляем, но не выгоден вам, промышленникам. Вам нужны грамотные работники. Вот такой конкурентные работники. Там нужны разработчики новых технологий для повышения производительности труда. Вы нашли решение через организацию образования, от школы до университета. А кто-то из высшего сословия, а также и такие, как я, пошли иным путём. Поддерживали революцию в надежде на базовые изменения, и они произошли. Николай Николаевич «Сказанное вами требует дополнения», — спокойным голосом ответил Барковский. Император потерпел поражение не только из-за неграмотности народа, хотя это очень и очень важно. У большинства людей империи не было частной собственности, им нечего было терять. Когда человеку есть что терять, он не строит баррикады, не поддерживает революцию. а многие революционные активисты и вовсе жили исключительно на финансировании из-за рубежа или на деньги тех, кто их использовал в личных целях, а когда нужно — и против России. Насколько я могу судить, вы тоже один из тех, кто без рентного капитала. Не огорчайтесь на меня. Правда у каждого своя. Тельнецкому показалось, что пора прекращать дискуссию на эту тему, хотя при иных обстоятельствах можно было бы продолжить и до обсудить, но сейчас ни время, ни место. Так как Тельницкий в ответ промолчал, после небольшой паузы Барковский ровным, грустным голосом шёл необходимым продолжить свои мысли. Посмотрите вокруг на наши изменения, на жизненные реалии. Нужна ли России революция Всегда нужно идти эволюционным путём. Ваша революция имеет деструктивный эффект. И этот эффект на долгие годы. После вашей революции людям есть нечего. И это пока единственное, чего вы добились. Производственные мощности разрушаются. Уже разрушены производственные связи. Многие квалифицированные специалисты мигрировали или попросту сбежали из страны. Мы находимся там, где находимся, только потому, что в нашей стране представители нашего сословия боялись в нужное время брать на себя ответственность. Когда нужно взять на себя ответственность, мы пасуем. Это моё мнение. Барковский сделал паузу. но Тельнецкий, не желая более эту тему развивать, промолчал. И Барковский спросил, «Так вы спасете жизнь моей жены и дочери?» Опять возникла пауза, но сам же Барковский паузу и нарушил. «Правда, вы не обязаны этого делать». Последние слова Барковского возымели успех, и Тельнецкий, несколько секунд раздумывая, предложил, Сегодня вечером должен быть поезд на Москву. Можно их вывезти этим поездом, если он будет. О вашей семье в Петрограде позаботятся. Необходимые документы оформят и вывезут в иммиграцию, если вы на это согласны. Горковский не успел ответить. Дверь камеры отворили, и вошёл солдат, впустив после себя Никанора Ивановича. Николай Тельницкий дал распоряжение солдату конвоиру выйти, забрал отцу лукошка и стал накрывать на стол. Налил чай барковскому себе и предложил немного подкрепиться. Нетонор Иванович, увидев князя Барковского, оцепенел, и для того чтобы ему сделать хоть бы шаг, неторою пришлось морально помочь отцу. А сделав несколько мелких шагов, Нетонор Иванович бросился на Барковского, обнял его всем телом и потом крепко стал пожимать ему руку. Живой. Живой, кормись. Бачки, да на вас лица нет. Николай Иванович тщательно помогал сыну поднося съесное ближе к Барковскому. Барковский, сдержанно выпячаю, потом стал тщательно разжёвывать кусочек хлеба, поясняя Николаю Ивановичу, что ему нельзя налегать на съесное, иначе худо будет. В самом разгаре чаепития Николай Тельницкий встал из-за стола и опять проверил, нет ли лишних ушей в коридоре. и вернувшись на место, обратился к отцу. Отец, можете ли вы поехать в Москву, а потом в Петроград? Зачем? ответил недоуменно Никан реванч, но тут же себя поправил и продолжил свой ответ, но уже не вопросами. Да, могу? Могу, непременно сделаю. Для уверенности Николай Тельницкий ещё раз встал и проверил, нет ли уж её за дверью. Победивший, что их нет, оба конвоира покуривали в конце коридора, богатившись о стенам. Тильницкий вернулся и высказал отцу его задачу по сопровождению жены и дочки Барковского до Петрограда. Назвал и попросил запомнить адрес, к кому обращаться, где взять ключи от его квартиры, как найти верного человека в Петрограде. Достал из карман три специальных пропуска, ранее предназначенные для его семьи, заполнил, вручил отцу, из портмоне отмерил больше половины от всего количества денег и отдал со словами: Должно хватить. Он завершил все свои инструкции, вручением протоколов расследования и его заключения. Отец. Эти документы нужно отдать Вениамину, моему сыну, на хранение. Это протоколы расследования, и они не должны попасть в руки людей Кремнёва. Вам это понятно? Вениамину? Вашему сыну? У вас есть сын? Удивлённый известиями, Николай Иванович обратился шёпотом, понимая, что их могут подслушать. Отец, сейчас не об этом разговор. В Петрограде моя жена Анна вам все расскажет и с детьми вас познакомит. Тоже шепотом ответил Тельнецкий и вручил документы отцу в руки. Ну, вы умеете интриговать. Я теперь до самого Петрограда буду только о вашей семье и думать. А Анна? Кто она? Продолжил шепотом Никанор Иванович, пряча документы во внутренний карман пиджака. Отец, ваши мысли не тем заняты. Не думайте о неизбежных радостных событиях. «Сейчас вам следует предвидеть опасности на пути и искать пути обхода». Тельнецкий еще поинтересовался, знает ли его отец инженера-телефониста в городе. Оказалось, что князь Барковский прекрасно знал инженера, своего крестника, внука Григория Матвеевича. И Тельнецкий попросил князя написать ему записку со следующим текстом. «Мой дорогой крестник, мне нужна помощь. Обращаюсь к вам с просьбой лишить сегодня город связи на неделю минимум. Очень вас прошу». Барковский расписался и, сложив записку, обратился к Тельнецкому. А зачем эту диверсию устраивать? Нужно решить кремневу связи с Москвой и Петроградом. Если у него будет связь, он сообщит в ВЧК об отъезде вашей семьи, и в Москве их арестует. Тельнецкий взял записку, вручил отцу с просьбой отнести эту записку инженеру Соколову немедленно и дополнил. «Если вас сейчас остановят, съешьте эту записку». Получив ответ от отца в виде кивка, Тельнецкий продолжил. В Москве и в Петрограде не берите вокзального извозчика, если он будет чрезмерно настойчив. Он сможет отвезти в первый переулок и ограбить. По пути к больнице зайчайте домой. Оденьтесь в одежду вашего дворника. В его одежде вы будете менее заметным. Возьмите какой-нибудь старое пальто у матушки, а лучше у кухарки для жены вашего друга. А если и для дочки найдёте, это будет прекрасно. Не показывайте манеры аристократического человека и на порож он не лезьте. Это очень важно. На перрон вы должны явиться в момент прибытия поезда. Планируйте время так, чтобы прибыть на вокзал в минуты прибытия поезда. Только так вы сможете легче пройти солдатский кордон. Они будут заняты прибывшими пассажирами больше, чем отъезжающими. Я уже те сцены видел. Должно вино вас работать. Если на вокзал вы прибудете раньше, из кареты не выходите, а лучше держитесь в квартале от вокзала. Сделаю? Родимый, сделаю, как вы велели. Будьте за мои исполнительности спокойны. Видимо, Бог вас послал. Вы Делайте большое дело, эмоционально, но шёпотом, высказался Никола Ныранч и повернулся к Барковскому. Александр Александрович, ваше сиятельство, прошу меня простить, вынужден это вам сказать. Жена моя была сегодня у Ольги Петровны. Очень она плоха. Только ваше имя и выговаривает. Да и то редко. Жена толком не пояснила, в сознании ли она вас зовёт или попрощались бы с ней, а? Никола Ныранч повернул свой взор на сына и обратился к нему. Николая, Устрой родненьки, умоляю. Не по-христиански это. Бать умирает, а сын завтра в темнице не можете я навестить. Отец, сделай вы идите пока. Матушке ни слова о вашем отъезде. Я сам ей всё расскажу, но немного позже. Вообще никому ни слова, понимаете? С нажимом спросил тельнец сердца. Ну как же не понимать? Никому? ответил Никанор Иванович и обратился к Барковскому. Ваша милостивая жена с дочерью где-не-ночь вместе с вашей матушкой. Может, дождбух, и вы с нимись видитесь сегодня. Тельницкий позвал конвоира и велел сопроводить Никанор Ивановича до выхода, а потом доставить солдата Стучково к нему на допрос. Как только Тельницкий вернулся к столу, Барковский задал вопрос: "Что за солдат? Хотя, бог с ним. Нет времени на него. Мы с вами не обсудили и не подготовили Никанор Ивановича к действиям, если поезд до Москвы не будет или не доедет до конечной, как они уедут из города, когда доберутся до Петрограда?" Тельницкий Обдумывая иные меры спасения семьи Барковского, уже задавал тебе подобные вопросы, но ответа он не знал, и иных предложений у него не было. Обсудить, искать ответы на интересующие вопросы не получилось. Дверь отворилась. Стучково привели, а точнее запихнули в камеру для допросов и закрыли за ним дверь. Страх на лице и в движениях солдата читались настолько отчётливо, То самое непритязательное человеку стало бы интересно. От чего такие скованные движения, такой бегающий взгляд и такое трясущееся тело у этого молодого человека? Не болен ли он? Именно такие мысли посетили Барковского, и не понимая зачем привели этого несчастного. Он не стал расспрашивать, а только ждал развития событий. Товарищ Сочков, не буду терять времени и представлять товарища Барковского. Тебя, как я понимаю, известили, кто мне надо просим. Я хочу предложить тебе искупить свою вину. А до того, как я это сделаю, тебе необходимо участвовать в следственном эксперименте. Тельницкий громким командирским голосом позвал конвоира, приказал снять кандалы с солдата, вернуть ему солдатскую форму и шинель. После этих приказаний Тельницкий громко, да так, чтобы его хорошо услышали за дверью, сказал: "Проведём следственный эксперимент. Мы поедем на комбинат. Посмотрим все воочию и воспроизведем события.